— Наверное, мне следовало позвать тебя. — Сделай это, если встретишься с ней еще раз. Я ею займусь. Я вытаращил глаза. Похоже, он говорил всерьез. — Ты знаешь, кто она? — Я ее разгадаю, — сказал Мендер, покручивая в пальцах бокал с мягким оранжевым напитком. — Но у меня есть к тебе предложение. Простое до элегантности. Я приобрел новый домик, очень уединенный, в тиши, со всеми удобствами. Почему бы тебе не вернуться со мной во владение, вместо того, чтобы мотаться от одной опасности к другой? Заляжешь на пару лет, насладишься спокойной жизнью, почитаешь. Там ты будешь в полной безопасности. А когда спадет накал, снова займешься своим делом. — Нет, — отрезал я и сделал маленький глоток сказочного напитка. — Лучше расскажи о том, чего я не знаю. — Если ты примешь мое приглашение, тебе это никогда не понадобится. — Все равно, даже если я его приму, я хочу все знать. Ты же выслушал мою историю. Теперь я послушаю твою. Мэндор пожал плечами, откинулся на спинку стула и посмотрел на звезды. Свей Вилл умирает, сказал он. Он уже несколько лет только этими занят. Верно, но ему стало значительно хуже. Полагают, что это связано со смертным проклятием Эрика из Амбера. Как бы то ни было, долго он не протянет. Начинаю понимать. Да, борьба за право наследования разгорается. Люди гибнут, как мухи. Отравления, дуэли, убийства, странные катастрофы, сомнительные самоубийства. Многие уехали в неизвестном направлении. Во всяком случае, так о них говорят. Не понимаю, какое это имеет отношение ко мне. Придет время и оно не будет иметь к тебе отношения. То есть... Ты знаешь, что после твоего отъезда Савал тебя формально усыновил? Что? Да-да. Я не уверен до конца в его мотивах, но ты являешься законным наследником. Ты следуешь за мной, опережая Джарта и Деспила. «Все равно я в самом конце списка». «Верно», — медленно проговорил Мендер.